Глава двенадцатая. Петленко оказался просто бесценной находкой, но перед нами стояло прям-таки непреодолимое препятствие. По самым скромным прикидкам, дорогу перегородил не меньше, чем батальон немцев. Да, обычный линейный батальон наверняка не полного состава, но нам и того хватит. Никак не прогрызся сквозь них. Просто расстреляют из окопов. Три пулеметных гнезда, батареи пушек, танков и бронированной техники Петленко не обнаружил, но это не значит, что ее нет вполне может быть где-то рядом замаскировано. В колонии, опять-таки, по самым смелым подсчетам, не наберется двух десятков бойцов. Даже если ставить строй хотя бы тех, кто просто может стоять на ногах. И ведь не былинные богатыри. Половина годятся только на то, чтобы лечь там, где их уложат, и какое-то время стрелять. Ну, не очень долго. Так что с молодецким посвистом пройти немецкие окопы не получится. Эх, вот если бы заодно с нами и наши ударили, тогда, может быть, и вышло бы что? Мы тут, допустим, подавим пулеметные гнезда. Допустим, я смогу ночью заминировать батарею. Особенно, если удача на моей стороне будет. И по блиндажам пройтись. Это я уже загнул, конечно, в кино, так может и получится, а тут людей просто не хватит. Связаться бы с командованием, договориться. Мечты одни. Телефонная линия к ним не протянута, а такой высокой березы, чтобы на нее залезть и докричаться, я что-то в окрестностях не видел. Я повернулся к Николаю. «Что скажешь, Коля? Здесь нам, похоже, не светит, у этих гавриков последняя травинка пристрелена. С нашими связаться не получится, значит, помощи от них не дождемся. Есть другие дороги?» Водитель задумался. «Вот чтоб прям поехать и попасть, нет. Речка здесь сильно петляет, придется назад двинуться, крюк большой». Я понимал, что это не выход. Веренные слова о том, что лекарства закончились, крепко засели у меня в голове. «Самому, что ли, полезть? Здесь, допустим, Юру за главного оставить или Колю». Распределим цели, согласуем действия полезу. Вон сбоку там тоже деревья растут, жидковат, но ничего, дождусь темноты. — Не пролезть вам там, товарищ старший лейтенант, — вдруг сказал неведомо откуда взявшийся Петленко. — Как раз там у них секреты вроде бы заминировано. — Ты мысли читаешь, сержант? — удивленно спросил я, отрывая бинокль от глаз. — Так вы ж туда так долго смотрите, что трудно не догадаться, — улыбнулся он. — И еще, года, извините у вас, не те немного, так в чистом поле, не сомневаюсь, — Видно, что навык боевой есть у вас и, наверное, немалый. Как немцев из фельджандармов уделали, просто любо-дорого посмотреть было. Но по лесу там особое умение надо. А я пролезу. Уж сколько раз не вслух будет сказано. Тут он подмигнулся, проводив этой хитрой улыбкой. Польские жёлныры пытались поймать, а ни разу не вышло. А делать было нечего. Придётся положиться на этого припадочного любителя сходить в самоволку за границу. Выхода не остаётся. «Как зовут тебя, сержант?» поинтересовался я. «Так Сашкой. Александр Петленко из Харькова?» «О, почти земелье. Ладно, Александр, пойдем обсудим, что у нас тут и как». Сержант даже удивил меня своей памятью. Когда я полез в карман за его набросками, он только махнул рукой и тут же воспроизвел схему немецких позиций на новом кулачке бумаги с точной привязкой к ориентирам. «Да уж, талант громадный. Условились обо всем быстро. А что там оговаривать?» Будет сигнал с той стороны ракеты вместе с двумя очередями с пулеметом мы подавляем пулеметные гнезда и стараемся навести шороху в блиндажах. До этого я планировал поставить растяжки на батарее. На больше нас не хватит, но и сделанного будет достаточно, чтобы ночная атака наших получила шанс на успех. Петленко еще раз повторил то, что должен будет сказать командованию на той стороне. Маршрут нашего прорыва и опознавательные знаки. После чего встал и тряхнул гимнастерку. Пойду я, товарищ старший лейтенант. Пока доберусь, пока туда-сюда, лучшее время в запасе будет. — А ты пообедал хоть? — спросил я. — За меня не переживайте, — улыбнулся сержант и снова пропал из виду. Только что здесь стоял и тут же исчез. Фокусник, не иначе. И снова потянулись часы ожидания, к сожалению, вовсе не безоблачные. Как призналась Вера, попытка растянуть запас обезболивающих ни к чему хорошему не привела. Перевязки превратились в настоящий ад. Стоны обожженных не давали покоя никому. И ведь не сбежишь в сторонку, командиры видят все, будут потом говорить, что струсил и бросил подчиненных. Так что сцепи зубы и терпи, ходи, озадачивай, до кого дотянешься. Проходя мимо того места, где у Веры была перевязочная я подумал, что что-то тут не то, не так, как привычно. Глаз за что-то цеплялся, я никак не мог понять, чем эта перевязочная отличается от виденных ранее. Я даже остановился, наблюдая за тем, как моя рыжая ловко управляется со своим делом. И вдруг до меня дошло, швы. При мне, насколько я помню, с какого-то времени ушивать раны перестали, так везли аж до госпиталя. Знакомые медики рассказывали, что это придумка главного хирурга Красной Армии Бурденко, так он борется с газовой гангреной. Что там не так с этой гангреной, я, конечно, не понимал, хотя знал, что штука эта крайне опасная, и если начнется, то с ногой или рукой можешь попрощаться, а то и зароют тебя по-быстрому. Ну, за рюмкой чаю... Или спирту, кто ж теперь помнит. Люди в белых халатах просветили, что газовая гангрена появляется только без кислорода. Бактерии эти на воздухе мрут со страшной силой. Ясное дело, я под руку Вере кричать об этом не стал. Может, я и перепутал, что кто знает. От медицины я далек, как от оперы. Про оперу я только знаю, что там все поют. Даже если в сортир отлить хотят, и про это поют. Сам я эту оперу не видел ни разу, но на следствии со мной сидел один мужичок, билетер из театра, тот объяснял. Так что я, веру, дождался, только после этого рассказал про газовую гангрену и хитрой бактерии. Дескать, мне студент шепнул, который у нас вроде служил. Рыжая подумала и сказала. Очень это всем не понравится. Привыкли уже, что рану сразу после обработки ушить надо, а тут такое. Но дело хорошее, я бы сначала понаблюдала за ранеными, а потом это на самый верх донесла, чтобы приказом запретили. Без пинка не захотят. Гангрена ведь не у нас развивается, а в госпиталь недель через две. Я, к примеру, этого не увижу, поэтому для полковых врачей и медсанбатов только приказом. Вечером я собрал семерых, которые были сочтены способными пойти в бой. Даже гаденыша Борю привлек. Отпускать от себя не буду, чтобы мысли у говнюка не возникло рыпнуться. Как кто-то говорил, что врагов надо держать ближе, чем друзей. Сезин, конечно, не враг мне, но очень уж стремится. Скорее всего, из-за своей дурной головы. Так на то я и командир, чтобы вложить мозги тем, у кого их не хватает. Я даже не поленился написал что-то вроде бы боевого приказа. Кто что делает, куда идет. Удовел его и до Веры. Ты, главное, береги себя, не лезь по дурному один на немцев. Тяжело вздохнула рыжая. Тут уж как карта ляжет, пожал я плечами. Прорвемся к нашим, в шепетовке пойдем в ЗАГС. Это ты мне так предложение делаешь? Засмеялась Вера. Ты ж не против? Я взял подругу за руку, оглянулся. Мы отошли за машины за нами никто не следил. «Не против?» – опять вздохнула рыжая. «Только неожиданно все. А так хочется, чтобы платье и все». «Все будет, обещаю. Петь, ты ведь в любви мне еще ни разу не признавался». Вера выглядела уже даже не веселой, а задаченной. «Я вообще не по этому делу. У меня плохо выходят красивые слова говорить. Про чувства там я замялся». «Все нормально». Вера поднялась на цыпочки, поцеловала меня. «Я тоже тебя люблю. Береги себя, слышишь?» «Слышу». Я обнял Веру и, прихватив гранаты, пошел в сторону луга. Позицию немцев я обошел по большой дуге. Последние метров триста я прополз на брюхе, костеря эту войну, Гитлера, всю немецкую нацию, которая будто с ума сошла и полезла на всю Европу. А ты тут в пыли ковыряйся. Батарею охраняли два постовых, ну так, тяп -ляп. Регулярно останавливались, поболтать и покурить. Нет, не пуганный еще немец. Вот сорок втором фашисты будут на настороже. Световые ракеты на жестянки на колючей проволоке. Без особого труда я пробрался к зарядным ящикам, поставил там пару растяжек. Еще несколько гранат насторожил возле пушек. Если просто так кто пойдет, ничего не случится. Ну а если кому приспичит пострелять, пожалуйте бриться. Здесь все. Теперь побеспокоим пехоту. Я посмотрел на часы. В свете луны засек время. Час ночи. Наши на той стороне уже должны были выдвинуться на позиции, а водители прицепить мой ман на буксир к машине Аганесяна. Надо поторопиться. Когда все случится, мы не знаем, а на готове быть пора. Я вернулся, и мы поползли к немецким постам. Да уж, молодость прошла, устал основательно. Ладно, потом отдохнем, если получится. Тьфу ты, не есть ли, а когда? Моей целью был офицерский блиндаж. Добежать до него метров двести и забросать оставшимися гранатами. Совсем ерунда, если со стороны посмотреть. Одно только неудобство. Нельзя теперь шуметь никак до последней секунды, какими бы разгильдиями не были часовые, услышат в раз. И, конечно, без сюрпризов не обошлось. Боря кряхтел рядом со мной и ворочался так, будто он не сигнала к атаке ждет в непосредственной близости от вражин, а на танцах в парке культуры собирается пригласить на тур вальса красавицу-соседку. Даже живительные тычки локтем не очень его вразумляли. А через часочек примерно он и вовсе решил отползти в сторону, помочиться приспичило убогому. Конечно, я предложил ему дуть под себя, если такой нетерпеливый. Поерзал и успокоился. А время тянулось медленно, будто кто-то там наверху прикрутил крантик, через который оно течет, почти до упора. Я старался отогнать всякие пораженческие мысли, но они все лезли и лезли в голову. Боюсь представить, какое настроение царило среди наших, оставшихся у машин. И вдруг ночную тишину разорвала очередь из пулемета. Длинная, патронов на 10-12. А через минуту еще одна, и следом за ними две белые ракеты. Раздались выстрелы из пуш, к новой очереди, это уже от наших. Пора начинать. Я вскочил на ноги и побежал к блиндажу. Часовой услышал повернулся на звук, но я не стал останавливаться отвлекаться на него. Пока он сдернет с плеча свой карабин, пока изготовится к стрельбе, я уже пробегу сколько-то, должен успеть. Только почему-то я не слышу за собой Борю. Где-то сбоку раздался выстрел из Мосинки, потом еще один, сразу после этого заработал немецкий пулемет, но вовсе не с немецких позиций. «Действуют ребята, молодцы!» «А вот и мой часовой смог открыть огонь, да только попасть по бегущему в темноте не так и просто!» Я споткнулся и чуть не рухнул на землю, теряя драгоценные секунды. «Сколько их уже прошло?» «Не знаю, не до счета. Чудом удержавшись на ногах, я продолжил бег». Вот и дверь блиндажа, а как раз кто-то открывает ее изнутри, пытаясь выйти разобраться, что происходит снаружи. Но не тут-то было. С разгону я врезался в нее и затолкнул не ожидающего ничего такого немца внутрь. Тут же приоткрыл дверь и бросил туда заготовленную лимонку. Бухнуло, кто-то закричал, я повторил фашистам удовольствие еще одной гранатой. Со стороны батареи раздался оглушительный грохот, полыхнуло так, что я почти ослеп. Мягко толкнула взрывная волна. Ага, кто-то влетел в растяжку, сдетонировали снаряды. Бой разгорался, со стороны лесочка послышался шум моторов, ехали наши маны. Борька, пидорас ты несчастный, где ты есть? Пора уже было бежать к колонии, а дурак куда-то пропал. Теперь в поднявшейся шумихе попробуй найти его. Возле других блиндажей раздались взрывы гранат. Значит, наши самые смелые планы притворили в жизнь бойцы исходящих раненых. Вдруг ко мне подбежал, шатаясь часовой, ударил меня штыком. Бил он вяло, похоже, его контузило взрывом, я легко увернулся. Но потом до немца дошло, что карабин не для ношения на плече, он попытался выстрелить в меня. Нажать на спусковой крючок у него получилось, только попал он в луну, выглянувшую из-за туч. Я оказался более метким, хоть и немного задумчивым, и немец упал куда-то вниз, я уже не смотрел. В темноте я услышал топот множества ног, приближающийся от наших позиций. Бежали молча, без дурных воплей, которые так любят показывать в кино. Сейчас как бы не порешили сгоряча. Немц кое-где постреливали, но вяло, поодиночке. Да и куда стрелять? В ночную темноту? Наконец кто-то догадался запустить осветительную ракету. Следом за ней еще одну. Наши были уже метров в двухстах. Я встал, поднял руки и закричал. «Свои, братцы, свои!» Бросился к ним навстречу, хотя, конечно, в таких случаях лучше замереть и не двигаться. В горячке кто-нибудь может и пульнуть, и даже попасть. Но меня услышали. Какой-то лейтенант подбежал ко мне опустил мои поднятые руки своими, спросил, задыхаясь от бега. — Ты, Соловьев? — Я. Там по дороге грузовики наши, медсанбат, раненый. передать чтобы не стреляли. — Ну давай еще по одной и спать. Бравастый лейтенант со шрамом на щеке разлил водку по стаканам. Мы сидели в его хате, выпивали. Сначала я рассказывал про прорыв, потом разговор зашел про документы. Я разложил на грубо сколоченном табурете папку с бумагами четвертой группы чемоданчик с деньгами. Маркина командира впечатлений не произвели. Он попытался прочесть документы, но получалось у него откровенно плохо, он, как и я, в немецком плавал. Зондеркоманды какие-то, пожал плечами лейтенант. Выпил водку залпом, даже не поморщившись. Пусть особисты разбираются, уже вызвал. У меня неприятно так екнуло внутри. Ничего хорошего от встречи с этой братьей я не ожидал. «Может, Григорий поможет?» Я в сомнении посмотрел на Бровастова. Мужиком он оказался правильным, сильно нам помог с прорывом. Поддержал всеми силами, даже вызвал арт-налет по позициям немцев после того, как мы проехали опорный пункт. Жаль, конечно, что пришлось отойти. Держать их было некому. «Тебе, Петя, отвага полагается за подвиги-то», почесался Григорий, «или даже красное знамя». «Мы-то ладно, вот петленка без которого сегодня ничего не сложилось бы, без награды никак оставлять нельзя», заметил я. Сержант, как оказалось, до наших дополз с трудом. Прямо возле немецких позиций с ним случился припадок, а потом еще несколько, когда он ввалился в наши окопы. После этого он надолго потерял способность что-то рассказывать. Пару часов, со слов Гриши, он буровил не весь что и не понимал, где находится. Как очухался, все доложил и нарисовал, повторил трижды и снова свалился в следующих один за другим припадках. Ближе к ночи его погрузили на попутку вместе с ранеными и увезли в медсанбат. Я его уже не застал. Я же задумался о Вере. Ее увели санитарки батальона, раненых разобрали по блиндажам в ожидании утра. Меня к себе пригласил Григорий. Сам сделал бутерброд с салом, налил из фляги водки. Напряжение боя постепенно отпускало, я расслабился. Точно подорвал батарею. Лейтенант убрал документы, захлопнул крышку чемодана. Взрывы были, да и пушки молчали. Завтра точнее с КП разглядишь. Стереотруба-то у тебя есть? «Чего нет, того нет. Трубы нет, боеприпасов на один бой, продукты тоже заканчиваются. Чем послезавтра буду красноармейцев кормить?» «Еда еще полбеды, а чем воевать?» «У немца юнкерсы, что ни день утюжат позиции. У нас еще ладно, а там?» Григорий махнул рукой в сторону Шепетовки. «Совсем плохо. Укрепрайону достается, бомбят и бомбят. Надо отходить к Киеву, там мощные дзоты и доты», – лейтенант понизил голос. «Ну, за такие разговоры могут и к стенке поставить. У меня вроде половина штыков в строю». «А что нам обещали? Малой крови на чужой территории. Ну и где эта территория? Львов сдали, Минск тоже». Я посмотрел в сомнении на Григория. Он раскраснелся, глаза налились кровью. У командира явно наболело. «Немцы лучше нас во всем. Связь, авиация, диверсанты их эти. Двух связистов у меня подрезали, представляешь? Еле нашли трупы». «Гони ты от себя эти дурные мысли, Гриша. Воевать долго, немец силен, за ним вся Европа». Хреново, конечно, сейчас, но мы не таким монстром головы сворачивали. Наполеон даже в Москву вошел, и что? Монголы триста лет страну терзали, и где они? А мы только крепчаем. Что нам остается? Сцепить зубы и драться. Оторвем башку и Гитлеру. Вот увидишь, в Берлине все кончится. Пассым с тобой на рейхстаг. Мы народ-победитель. Это очень точно сказано. В хату зашел политрук Певцов. Меня с ним познакомили сразу после прорыва, именно он занимался размещением раненых и обожженных. Низенький, кривоногий, с большой проплешиной на темени. Певцов был настоящим мотором. Везде успевал, всем давал указания. Такой вот человек-оркестр. Петр, э Николаевич, подсказал я сам, с заминкой. Чуть не произнес, Георгиевич. Да, Петр Николаевич, вы настоящий герой, тут нет сомнений. Я уже написал рапорт своему начальству. Певцов снял фуражку, вытерло платком. Фух, какой тяжелый день. Мне нальете? Политрук унюхал водку. А что это за документы? И чемодан? Странный какой-то. Такие у нас не выпускаются. Немецкий. Я открыл крышку, показал пачки с рейхсмарками. У певцова округлились глаза. Пришлось по второму кругу рассказывать наше приключения. Политрук махнул стакан, занюхал рукавом. Слов нет. Вас в Москву надо. О таких вещах должно высшее руководство узнать. Ходили слухи про то, что творят немцы с евреями в Польше, но тут... Певцов полистал документы. Конкретные планы, списки... — В дивизию я сообщил, — пожал плечами Гриша, — а там как решат. — Их тоже бомбят день и ночь, им не до нас, надо на Киев выходить. Есть у меня в политуправлении дружок старый, дерну его, — немного подумав, предложил политрук. Лейтенант разлил остатки водки, я с сомнением посмотрел на стакан. В голове уже прилично так шумело, понимал, что хватит. Хотелось спать, но бросать за столе тоже не вариант, мужики обидятся, и политрук, и лейтенант правильнее такие, боевые. Жалко, если сгинут в киевском котле. Я загрустил. Сколько друзей сожрала эта проклятая война, сколько людей хороших. Они, собственно, первыми погибали. Поднимали роты в атаку, закрывали телами гранаты и мины. Я заметил на стене хаты старенькую гитару. Взял ее в руки, провел по пыльному грифу. «Играешь?» – заинтересовался певцов. Да был такой отренькал в самодеятельности. уточняй что случилось это в лагере, для галочки перед проверяющими, разумеется, ней стал. Я потрогал струны. Гитара была расстроена, пришлось подтягивать колки. Взял первый аккорд. Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Изображать из себя утесов и не стал, все равно не получится. Прибавил голоса. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. В дверь начали заглядывать связисты, что сидели в соседней комнате. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимые нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Не все аккорды я точно помнил, там, где забывал, просто пропевал голосом. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб б со мной не случилось. Я еще только половину пропел, как увидел, что в уголке глаз политрука появились слезы. Взгляд Гриши тоже остекленел. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится». Я отставил гитару прочь, допил свой стакан. Еще. Григорий схватил меня за руку. Повтори. Политрук попытался закурить, но спички ломались. Товарищ лейтенант, загалдели связисты в двери. А кто автор, чьи стихи? Он же попал. Поэт э Агатов и композитор какой там богословский. После концерта исполняли за столом новые вещи. Кое-какие вещи запомнил. Я почувствовал, что с враньем надо завязывать, иначе сам запутаюсь товарищи давайте завтра а? устал сил нет пожалуйста народу в дверях прибавился последний раз пришлось исполнять на бис теперь уже меня наградили настоящими аплодисментами и все равно не отпустили спать пока не записал народу слова и аккорды